Глава 27. После того, как гном оставил меня и ушёл отсыпаться после тяжёлой смены, я достала чистую тетрадь для заказов, вытащила из ящика список пожеланий от фей и принялась сочинять подходящие формулировки. Новые постояльцы активно меня разглядывали, видимо, придумывая повод для разговора. Интересно, их уже просветили, что я якобы по найму тут работаю? Или они деликатничают, потому что вчера я появилась в клубе с Гаром. В этот момент со стороны бара показались мои вчерашние помощники-тролли: Долбс и Хряск. Видимо, за вечер и ночь они уже успели крепко сдружиться. Ярослава, доброе утро, хором завопили они. Может, тебе помощь какая-то нужна? Ты только намекни. Но выпостояльцы выпучились на них во все глаза. Они явно подобного не ожидали. Могу их понять, учитывая, что тролли не отличались особым добродушием. Стоит даже вспомнить, каким было моё первое знакомство с каждым из них. А тут ещё и помощь предлагают. Долбс, Хряск, приветствую. Спасибо за предложение. Помощь пока не нужна. Но вы меня так вчера выручили, что я вас и без дополнительной услуги чаем угощу. Только вечером. Сейчас вы, я думаю, уже идёте отдыхать. Они радостно завопили и направились в сторону номеров, оглашая холл громкими возгласами вроде: "Вот это дело! Ух, вечером повеселимся, и наша Ярослава огонь!" Постояльцы проводили их гробовым молчанием, а потом взгляды снова скрестились на мне. Однако я давать никаких объяснений не планировала и снова углубилась в работу. Перед моим лицом возникла фея. "Яся", замялась она. "Нам бы чаю?" "Так, конечно, Приносите его в комнату, я заговорю. Сейчас!" радостно взвизгнула она. В гробовой тишине холла все услышали каждое слово. Любопытство стало таким плотным, что его, кажется, можно было резать ножом. Но прежде чем оно во что-то вылилось из-под арки, ведущей, как я подозревала, к лестницам, хотя, может, тут и лифт есть, показался севающий во весь рот мускулистый чёрт с одним обломанным на кончике рогом и шрамом на пятачке. Кажется, он тоже из старичков. По крайней мере, рог этот я припоминаю. Нашёл наконец-то. С довольным видом сказал он. Специально для тебя, Ярослава. Я отыскал вот это. Он положил передо мной нечто отвратительное. Больше всего оно походило на грязную истрёпанную куколку, сделанную из клока немытых волос. Что это? брезгливо уточнила я. Амулет от воровства. Одна ведьма вручила его мне взамен за кое-какую услугу и сказала, что благодаря ему вор сто раз пожалеет о своём поступке. Правда, я не знаю, как он действует. Не было случая проверить. Наверное, потому что у меня и воровать-то нечего. Ну, понятно. Тащит мне то, что самим не сильно-то нужно. Впрочем, амулет от воровства штука хорошая. Да противненько, но учитывая, что на мне кольцо из слюны тролля, поздно как-то корчить из себя леди. К тому же, у меня есть уже браслет из волос дриады. Будет комплект волосатых артефактов. Тебе нравится? Хороший амулет, выдавила я. Полезный. Тогда он твой. С благородным вином заявил чёрт, как будто и не рассчитывал что-то получить взамен. Из зоны отдыха раздался дружный вздох. Спасибо. С меня вечером чаёк. Или сейчас подать? Чёрт весь расвёл. Лучше вечером, а не забудешь? Ты мне напомнишь, скажешь, когда приготовить, и всё будет сделано. Вот это дело, обрадовался он. Вечерок обещает быть зажигательным. Ну, Ярослава. Как же я рад, что ты у нас есть. Он послал мне воздушный поцелуй и весело посвистывая, удалился. В воздухе вновь возникла фея и сказала: "Всё готово!" Я кивнула, ненадолго нырнула в комнату, заговорила уже два принесённых феями чайничка с чаем. Решили, видимо, с запасом заказать и вернулась на место. Всё это время постояльцы сидели тихо, как мышки, изредка обмениваясь недоуменными взглядами. Видимо, силились понять, что здесь вообще происходит. А что за чай? Наконец не выдержал давешний вампирчик. Как можно его заказать? Никак. Я с очаровательной улыбкой развела руками. Его нет в меню. Это просто зелёный тонизирующий чай с особым заговором, который обязательно нужно делать с чувством искренней благодарности. Я иногда угощаю им тех, кто оказывает мне полезные услуги. И какой эффект у этого чая? спросил другой голос. Он же тонизирующий, поэтому наполняет энергией, вот и всё. Пожала плечами я. Кажется, мне не поверили. Ну и зря. Я послала им улыбку и снова взялась за список фей. Первые пункты уже были внесены в журнал заказов, и, судя по тому, что они не исчезали, отель с моими запросами согласился. В настоящий момент мне удалось обосновать необходимость пяти маленьких спальных комнат с полной обстановкой, наподобие кукольных, живых эльфийских цветов в горшках, а также крошечной посуды и форменной одежды по два комплекта на фею. Я так увлеклась, что не заметила появления Таилана. А только когда хмуры Эльф кашлянул над ухом. Ой, простите, не заметила. Чем могу помочь? Тайлан выглядел злым и невыспавшимся. Однако вопреки сложившейся за последнее время традиции, он начал своё выступление отнюдь не с попыток меня соблазнить и даже не с угроз. «Гарграниэль — не лучшая компания для тебя. Ого, вот так поворот. Надо же, какая трогательная забота. Самое смешное, что перед тем, как выдать предупреждение, он предварительно убедился, что самого Гара в обозримом пространстве нет, и всё равно приглушил голос. Вот как? Думаешь, это я гад? Да по сравнению с ним я просто ангел. Даже если сейчас тебе кажется, что ты сделала правильный выбор, позже ты об этом пожалеешь. Он, что же, уверен, что я по доброй воле прибилась к Гару и подрядилась выполнять все его прихоти в надежде на заступничество. Хотя, если подумать, отчасти так оно и есть. Спасибо за заботу. Учту. Сухо и официально сказала я того, что ты платишь ему телом недостаточно. Словно и не услышав мой ответ, продолжил эльф: Уверен, твои умения ему по душе, раз он таскает тебя с собой, но это ненадолго. Когда ты перестанешь его забавлять, он выбросит тебя, забыв былые заслуги. Ого. Похоже, Тайлан искренне считает, что Гаргрэниэль взял меня под крыло из-за моих выдающихся навыков в определенной области. И теперь эльф просто вне себя от того, что не приложил достаточных усилий и не заполучил меня раньше Гара. Знаю, я злился из-за твоего равнодушия и вел себя с тобой не лучшим образом. Может, я и негодяй, но стараюсь защищать то, что принадлежит мне. А ты сразу зацепила меня. Поэтому я предлагаю тебе своё покровительство. Очень лестно, надеюсь, прозвучало без издёвки. Однако эльф, конечно, понял, что к его предложению не проявляют абсолютно никакого интереса. У тебя есть время передумать, зло сказал он. Он тебя использует и выбросит. Эти отношения ни во что не перерастут. Гргрынель быстро потеряет интерес к человеческой девчонке. Таких как ты, он может брать пучками на развес. Вот увидишь, завтра всё изменится. Я подойду сюда, а ты будешь стоять, размазывая слёзы по лицу, брошенная и никому не нужная. Он резко развернулся и ушёл под приглушённые смешки злорадствующих постояльцев. Хм, да. Гар был прав по поводу болезненного самолюбия. Не получив всего лишь одну девушку, эльф бесится так, как будто у него нагло украли что-то принадлежащее ему по праву. Я удручённо покачала головой и снова взялась за список. Поняв, что ничего интересного больше не происходит, сонные постояльцы начали постепенно рассасываться, чувствуя, основное веселье будет вечером.